Меланхолики и самоеды здесь не покатят. А все мои любимые санты такие и поют об этом. Я замолчала, задумавшись на тему его внезапного приступа серьезности. Мы неспешно дотопали гостиному двору. Славка прервал молчание. — Знаешь, а пойдем покупать друг другу подарки? «Разойдемся в гостином. Ты направо, я налево. А через двадцать минут встречаемся на этом месте». «Принимается. Только у меня нет денег». «На». Он сунул мне в руку несколько бумажек. Я, как всегда, опоздала. Когда вернулась через полчаса, он уже ожидал меня с небольшим свертком в руке. С церемонным поклоном вручил его». Я с не меньшей торжественностью передала ему пакетик с блесточками. «Смотрим?» «Давай. Раз, два, три». На счёт три мы разом заглянули в пакеты. И расхохотались, вспугнув прохаживающихся под ногами с хозяйским видом жирных питерских голубей. В свертке, который он передал мне, лежали узкие голубые трусики с сердечком спереди. В пакетике, который отдала ему я, обнаружились красные боксерские трусы с вышитой на гульфике надписью am Superman». А вот фотография, достойная архива народной артистки. Я в образе. Этакая писательница не В тот год, ах, как модненько было называться писательницей. Только я не баловалась, я работала. Осваивала нелегкое актерское ремесло. Это фото со съемок моего первого видео. Дни через пять после танца на обочине дороги, когда все радиостанции вступили в сговор по пропаганде моей первой песни — Мы отправились в мытище снимать на нее видеоклип. Накануне Гвидо заявился в студию с коричневым кожаным кейсом, отвел меня в сторонку, щелкнул замками и откинул крышку. В кейсе лежали аккуратные пачки новеньких американских банкнот. Я еще не научилась на глаз определять их количество, так что даже не могу сказать, сколько там было. Вопросительно уставилась на Гвидо. «Это мне?» «Лучше это в тебя. Потрогай их. но же, смелее!» Я провела ладонью по шершавым бумажкам и не поняла, какие ощущения вызвало у меня это прикосновение. «Волнение?» «Нет». «Возбуждение?» «Вряд ли». Мне показалось, что бумажки были пыльные и какие-то бесприютные, как сироты в детских домах, по которым бродит Тони-Пони. Кажется, я находилась на грани преступного равнодушия, только бы Гвидо не заметил. Это кровь, Машер, кровь, которая питает каждый проект. Без нее любой гениальный замысел — мертвый скелет». «Я донор, я даю тебе эту кровь. И хочу, чтобы ты запомнила момент...» Гвидо захлопнул крышку кейса и внимательно посмотрел на меня. «Я хочу, чтобы ты никогда не забывала это ощущение». В мытищах мы разместились в уютном пансионате, который Гвидо полностью арендовал на три дня для съемок. Все сцены клипа снимались здесь же. в апартаментах люкс и на просторной лужайке перед главным корпусом. Поздняя осень баловала, в некоторые дни было теплее, чем летом, трава упорно сопротивлялась пожелтению, желтению, а о снеге никто даже не вспоминал. По сюжету клипа я — писательница, которую мучает творческий кризис. Она, то есть я, В апартаментах что-то пишет, комкает, рвет, и снова пишет, и снова рвет написанное. А ночью разбивает компьютер и устраивает истеричную вакханалию на поляне. В одиночестве. Обливается шампанским, разрывает на себе одежду, танцует под луной, валяется в траве, прыгает через костер. Вот и все. Никакого особенного смысла, кроме глубинного метафизического. Так мне объяснил Стасик, режиссер клипа. Понимаешь, ты здесь женщина-бомба. Ты долго взводила свой часовой механизм, кропотливо и монотонно занимаясь тем, чем должна заниматься, и достигла точки Х, а достигнув ее, взорвалась. Всей неудержимой дикостью женской природы. ее темной стороной, которую обычно запихивают так глубоко в подсознание, что никаким психоаналитикам с самыми хитроумными удочками не достать ее оттуда. Взрыв в нашей истории самое главное. Визуализация женского психоза, чувственного, разрушительного и такого же естественного, как сама природа, как ее землетрясения, цунами, ураганы, все это вещи одного порядка. Если у нас получится, как задумано, Оскар наш. Ну, ты придумал. Писательница, которая взрывается? Тогда Гведу прав. И я точно воплощение образа самой дикой интеллектуалки. Ура! Не совсем интеллектуалки. Скорее, ведьмы перед шабашем. Это круче. Ты сможешь, я в тебя верю. Я долго колебалась: спросить Стасика или не спрашивать. Ребята говорили, что он делал несколько клипов олигархам и вообще давно работает с Гведо. Спросить хотелось, тем более, что ответить мне мог только человек, давно знающий моего продюсера. Приставать с расспросами к ребятам в студии. Хм. С ними мы каждый день встречаемся, а потом. «Лови на себе взгляды». А Стасик приехал, снял, уехал. Наконец любопытство пересилило. «Стасик», — я отвела его в сторонку и принялась заговорщически шептать в ухо, будто бы выясняя психологию поведения актера в сложной мизансцене. «Очень личный вопрос. Только отвечай честно, и потом — никому». — Давай попробуем. Стасик взглянул на меня ободряюще. — Понимаешь, мне кажется, кажется, будто Гведон, ну, что ли, ревнует меня к Славке. Он запретил нам общаться. Как-то у него все болезненно. Я не могу понять, короче. — Да проще первого дубля. — В смысле? В смысле очень просто. Лет пять назад Славка переспал с женой Гвидо. Тот их застукал, но ничего не сделал. Не захотел или не смог расстаться ни с женой, ни со Славкой. Переспал? С женой Гвидо! У, -у, -у, -у! я опустилась на курточки и накрыла голову ладонями.